Державин. Медведь, лисица и волк. Медведь, лиса и волк согласно жили, гуляли вместе, ели, пили, на промысел ходили заодно. Подцапали в одно они теличку время. Медведь, добычу взяв в беремя, послушайте, сказал, коль всем нам части брать, то мало этого всем голод нам унять. А старий кто из нас, пускай тот и владеет обедом сим, промыслим, послем и другим, но старшинство везде ведь первенство имеет. «Изрядно, — говорит лиса, — когда создались небеса и твердь звездами убралась, тогда я родилась». Стараку кума и ты!» — волк начал говорить, — но не успели звездка тверди пригвоздить, а я на свет сей происшел. И есть было телиться шел. — Ну, врешь, — сказал медведь, оскалившись зубами. — Пусть молод, но сильнее всех меж вами. Да мне не хочется и есть. Так мне принадлежит и старшинство, и честь.